В гостиной я без сил повалилась в кресло. «История моего семейства произвела на вас впечатление», — продолжил разглагольствовать старик. «Что-то напомнило. Сдается мне, вы хорошо знаете, что такое зло. Доводилось сталкиваться?» Он впился в меня взглядом, вроде бы о чем-то размышляя, и вдруг спросил «Вы избранница, да?» Я вжалась в кресло, не в силах отвести от него глаза. Старик вновь криво усмехнулся. «Выходит, я отгадал. Невероятное везенье!» «Везенье?» — собравшись силами, переспросила я. «Он придет за вами, а я при известном старании буду рядом». «Почти уверен, в сетях окажется очень крупная рыба». Старик издал какой-то странный звук. Я не сразу поняла, что он смеется. «Не зря я ждала эти годы, не зря». «Твою мать!» — рявкнул Герман. «Ты старый маразматик, прекрати ее запугивать». «Вы не посвятили молодого человека в свою историю?» Быстро взглянув в его сторону, спросил старик. — Что ж, возможно, вы и правы. Далеко не все способны поверить. Большинство людей наивно полагают, что все это сказки. — Идем отсюда. Герман схватил меня за руку, вынуждая подняться. — На твоем месте, папаша, я бы обратился к психиатру. — Капельницы, душ, шарко, и мозги, глядишь, встанут на место. Хотя в твоем случае все чересчур запущено. Я шла за ним походкой пьяницы. Герман распахнул входную дверь, а старик крикнул вдогонку. «Когда он появится, и вы будете очень нуждаться в друзьях, вспомните обо мне!» «Придурок!» — ворчал Герман. «Грошовый сказочник!» «Мне приходилось иметь дело с чокнутыми, но этот всех переплюнул!» «Уже на улице мы вспомнили, что оставили у камина ветровку». «Жди здесь, я быстро!» Герман вернулся в дом, а я привалилась к опорному столбу крыльца. Дождь начал стихать, тяжелые капли упали на лицо, и это понемногу привело в чувство. Герман пробыл в доме минут пять, гораздо больше, чем требовалось, чтобы забрать ветровку. Не знаю, что он успел сказать старику, но злился здорово. если быть точным, и пребывал в бешенстве, когда хочется рвать и метать, вопя погромче. Однако Герман предпочел помалкивать, зубы стиснул так, что рот вытянулся в струну, брови сведены к переносице, он набросил мне на плечи ветровку, свою держал над нашими головами, бормотал «держи меня за руку», и мы побежали к машине. Оказавшись в джипе и захлопнув дверь, я шумно вздохнула, не испытывая особого облегчения. Косясь на меня, Герман завел мотор и торопливо развернулся. Свет фар на мгновение выхватил из темноты дом за высоким забором. В окне второго этажа я увидела старика. Бледное лицо со странным оскалом. Он приветливо помахал нам рукой. знал ведь, что ничего путного из нашей затеи не выйдет, зло заметил герман. нарвались на сумасшедшего. Он не сумасшедший, покачал я головой. А кто он? Ах, да, инквизитор, охотник на ведьм и вампиров. Искореняет нечисти, который прочитал в какой-то книжке. Не стоило ему выходить на пенсию. Глядишь, ловил бы маньяков на законном основании, и с крыши был бы порядок. Хотя общение со всякими ублюдками добром обычно не кончается. Дядя наверняка свихнулся еще раньше, чем погиб его сын. Убийство родственников стало последней каплей. Теперь он ждет наплыва дьявола поклонников. Но они не спешат, и старик дуреет от скуки. «Для тебя это глупость, но...» «Никаких но!» — перебил Герман. «Просто глупость. И не зли меня. Я помню, что вы с дедулей читали одну и ту же книжку. Что же это за шедевр, после которого у людей мозги выворачивает наизнанку? Надо поискать ее в интернете. Уверен, на меня она впечатление не произведет. Там есть что-нибудь об этой пещере?» «Нет». Покачала я головой. Книгу написал человек, которого я хорошо знала. И он действительно сейчас в тюрьме. Отбывает срок за убийство. Герман покосился на меня, ожидая продолжения. «И что?» Его терпеливое ожидание вознаграждено не было. Вот он и задал вопрос. «Ты от него прячешься?» «Нет». — Буду очень признателен, растолкуй ты мне, в какое дерьмо вляпалось. Я бы решил, что у тебя легкое помешательство на страшилках, если бы не Костя. Олега убил Карпецкий. Его смерть не имеет с россказням старика никакого отношения, но Костя... Старый маразматик назвал тебя избранец и звучит по-дурацки, но настораживает. — Знаешь, что я думаю? Ты по глупости оказалась в какой-то секте, а потом сбежала. И стала чем-то для них опасной. Вот они тебя и ищут. Обратиться в полицию ты не можешь, потому что повязано со своими бывшими дружками. Я прекрасно знаю, как это делается. Я прав? Нет. Не стоило мне спрашивать его об этой книге, заметила устало. Старик может догадаться, кто я, немного покопавшись в истории человека, который ее написал. У него есть необходимые связи. Герман, мне надо бежать отсюда. Куда? Куда угодно. Без проблем. Можем уехать прямо сейчас. Убийца Олега в тюрьме, и меня здесь ничто не держит. — Ты хотел найти убийцу, ты его нашел, — кивнула я. Теперь у каждого из нас своя дорога. «Я не могу тебя оставить», — понизив голос, произнес он. «Я надеялась, это глупое упрямство, а еще желание узнать чужую тайну, и все-таки боялась услышать совсем другой ответ потому и не задала вопрос, которого он, наверное, ждал. «Не ты, не даже старик не представляете, с кем вам придется столкнуться». «Самим дьяволом? Задолбали твои страшилки!» Теперь он злился, я замолчала, не видя в нашем разговоре никакого толка, но на въезде в город попросила «Отвези меня домой». «Зачем?» «Дождусь утра, позвоню хозяйке, верну ей ключи от квартиры». Он ничего не ответил, однако минут через двадцать тормозил возле моего дома, Машину оставил на парковке и вместе со мной направился к подъезду. «Утром я уеду», — сказала я. Квартира показалась чужой. Впрочем, своим домом я ее никогда не считала. Герман прошел в кухню, топтался там, гремя посудой. «Должно быть, собрался выпить кофе». а я обратила внимание на огонек автоответчика. Он мигал, указывая, что кто-то оставил сообщение. Нажала кнопку, уверенная, что звонил следователь. Других звонков я не ждала. «Четыре новых сообщения», — произнес механический голос, а вслед за этим я услышала Павла Новикова. «Марина, привет». В голосе чувствовалось напряжение, точно он с трудом подбирал слова. — У меня такое впечатление, что ты от меня прячешься. Нам надо встретиться и поговорить. Это очень важно. Для тебя важно. Запись была сделана четыре дня назад. — Ты так и не позвонила, — опять он. — Зря ты прячешься. Давай встретимся и все обсудим. Третье сообщение. «Я все еще не теряю надежды на твое благоразумие. Позвони, я жду!» Появился Герман, встал рядом и спросил с усмешкой. «Женихи досаждают?» Щелчок и последнее сообщение. «Я напрасно ждал всё это время. Думаю, тебе стоит кое-что знать. Я тут покопался в твоей биографии заметил некие странности». Данные в твоей учетной карточке не соответствуют действительности, я проверял. Сама понимаешь. Это меня очень заинтересовало. Я продолжил поиски. Знаешь, что обнаружил? Твою фотографию в интернете. Ты числишься среди пропавших без вести. Только имя у тебя там совсем другое. Изабелла Корн. Не хочешь объяснить, как ты превратилась в... В Марину Куприенко. Мое терпение на исходе. Жду звонка. «О, черт!» Пробормотала я, хватая телефонную трубку. Герман хмуро наблюдал за тем, как я набираю номер. Я насчитала шесть гудков, прежде чем Павел ответил. «Да?» И выразительно зевнул. «Это я». «А, Марина!» Сказал он куда бодрее. «Или Изабелла?» «Все-таки решила позвонить». «Павел, ты кому-нибудь рассказывал обо мне?» «Хочешь знать, был ли я в полиции?» «Нет». «Терпеливо ждал, когда ты мне все объяснишь». «Я не об этом. Ты пытался...» «Да, я теперь все тебе знаю», — засмеялся он. «Не забывай, я хороший юрист». Обратился в адвокатскую контору в твоем родном городе. Вчера по электронке прислали на тебя целое досье. Из твоих родственников никого в живых не осталось, и все погибли при весьма загадочных обстоятельствах. Тебя ищет муж, и его очень беспокоит, что ты внезапно исчезла. На сайте был номер телефона и обещание награды за любые сведения о твоем местонахождении. Десять тысяч долларов. Неплохо! Я схватилась за тумбочку, чтобы удержаться на ногах. Ты звонил по этому номеру? Звонил, но вовсе не из-за денег, просто хотел понять. Ты назвал свое имя? Я не спешил, решив для начала поговорить с тобой. Ты сбежала от мужа, живешь под чужим именем, этому должна быть причина. Он деспот? «Извращенец или просто надоел тебе?» «В общем, я обещал ему перезвонить». «Это ничего не меняет», — пробормотала я. «Скорее думала вслух. Ты обращался к адвокатам. Вычислить тебя нетрудно. С какого телефона ты ему звонил?» «Я не очень понимаю, о чем ты сейчас?» «Если ты мне объяснишь, в чем дело, я готов молчать». «Павел, немедленно уезжай из города, сию минуту, куда угодно, лишь бы тебя не смогли найти. Люди, которым ты звонил, убийцы. Или отправляйся в полицию, расскажи все и потребуй охрану». «Чтобы меня за идиота приняли?» «Тогда выход один, уезжай». «Послушай, детка, я не из тех, кого так просто запугать». «Пожалуйста, поверь мне. Теперь я почти кричала. В голосе Павла слышалось сомнение. «Хорошо, давай встретимся завтра и все обсудим. Позвони мне часов в десять, окей?» «Не вздумай опять прятаться». Он повесил трубку, а я так и стояла, слушая гудки. «Здесь нам лучше не оставаться», — сказал Герман, забирая из моих рук трубку. Пока мы ехали до нашего убежища, Герман не задавал вопросов, я была ему благодарна за это. Страх точно вгрызался в тело, стягивая виски стальным обручем. Я боялась за Павла, боялась, что к моим словам он отнесся несерьезно. Я не знала, как заставить его поверить, что жизнь его висит на волоске. Рассказать свою историю он и в нее не поверит. Для него непреложным фактом является лишь одно. Я живу под чужим именем. Все остальное спишет на фантазии чокнутой девицы. Идти в полицию? Первое, что они сделают, свяжутся с моим мужем, а он предоставит доказательства моей душевной болезни. Мне придется объяснять, где я раздобыла паспорт... и гибель Кости станет подтверждением не моего рассказа, моего безумия. Герман загнал машину в гараж, и мы вместе вошли в дом. Я направилась в свою комнату, но он остановил меня, взяв за локоть, подошел к дивану, заставил сесть и сам сел рядом. «Рассказывай!» Я покачала головой. «Рассказывай!» — повторил он. «Клянусь!» Я поверю твоей истории, какой бы фантастической она ни была, и ничего не стану проверять. «Рассказ будет долгим», — помедлив вздохнула я. «У нас вся ночь впереди. Мы посидели в молчании, пока я собиралась силами, а потом заговорила. «Моя бабка-испанка». В конце 30-х годов прошлого века, когда в Испании шла гражданская война, она вместе с сестрой оказалась в России в детском доме. В их роду была легенда, которую бабка рассказывала моей матери. История, очень похожая на то что сегодня рассказал старик. Наверное, по этой причине его и заинтересовала книга. Легенда об инквизиторе, влюбленном в женщину, которая предпочла ему другого. Он отправил ее мужа на костер, а ее — в застенок. В тюрьме она родила мальчика и вскоре умерла. Ребенка усыновил обедневший дворянин, но все знали, чей это сын. Мальчик вырос и превзошел своего отца в жестокости и бессмысленных убийствах. В гражданскую историю повторилась. Только теперь действующими лицами стали моя прабабка, ее муж и его брат. Для моей матери было очевидным то, что другие считали просто сказками. Есть люди и есть не люди, семя дьявола. По легенде, тот из них, кто знает о своем происхождении, ищет избранницу, женщину одного с ним рода. Если он может ее обольстить, Надевает на палец кольцо, чёрный камень в обрамлении бриллиантов. Если нет, берёт силой, а когда она родит ему сына, убивает. Ты всё ещё готов слушать? Невесело усмехнувшись, спросила я. Нормальная легенда, бывают и заковырестей. Твоя мать верила в дьявола. Во что только люди не верят. «В инопланетян, в мировую революцию...» «Извини», — вздохнул он. А я продолжила. Мама была очень дружна со своей двоюродной сестрой. Они примерно в одно и то же время вышли замуж. Мама за поволжского немца. Ее сестра за человека с русской фамилией, мать которого была испанкой. Олег Савельев служил во внешней разведке. Вышел в отставку... стал работать начальником охраны в одной фирме и через несколько лет погиб, его машину взорвали. Хронили его в закрытом гробу. В то время они жили в собственном доме. Гораздо позднее, расширяя дорогу, снесли гараж, который когда-то принадлежал им, и в подвале обнаружили тайник, останки изувеченных тел. Переход в мир иной для его жертв был очень мучительным. А еще он охотно убивал за деньги. Наемный убийца — подходящая профессия для тех, кто знает. Но все это мне стало известно чуть больше трех лет назад. После гибели мужа мамина сестра хотела перебраться поближе к родственникам, дом собиралась продать. Однажды ночью она позвонила и попросила маму срочно приехать. Она была в таком волнении, что ничего толком не объяснила. Мама, конечно, сразу отправилась к ней, но в живых сестру не застала. Та упала с лестницы и сломала шею. В доме находился ее сын-подросток. Он услышал крик матери, выскочил из комнаты и обнаружил ее тело. Именно это он рассказал следователю. Не верить ему повода не было. Так в нашей семье появился Алекс, мой троюродный брат. Я посидела немного, закрыв глаза. У нас была большая семья, большая и дружная. Мои братья Рамон и Хорхе были младше Алекса, но прекрасно с ним ладили. Во мне он просто души не чаял. Стал отличной нянькой, воспитанный, вежливый мальчик. Так думали все, кроме моей мамы. Ее он обмануть не смог. «Ты хочешь сказать...» «Я хочу сказать», — мама догадывалась, кто он. А после гибели моего брата уже не сомневалась. Она уговаривала отца отправить Алекса в детский дом, твердила, что он погубит всех. Папа решил, смерть сестры странным образом сказалась на ее психике. Ни в какие легенды он, конечно, не верил, но пообещал, что учиться Алекс будет в Нахимовском. Алекс их разговор слышал. В ближайший выходной мы отправились на прогулку по Святому озеру, на катере. Родители, я, брат и Алекс. Погода внезапно испортилась. Что там произошло в действительности неизвестно, но катер затонул. Спаслись только я и мой троюродный брат. Он смог дотащить меня до берега. Я оказалась в больнице, а Алекс исчез. Дядя Лёва, единственный оставшийся близкий родственник, пытался его найти и не смог. Милиция тоже не смогла. Мне едва исполнилось пять лет. Алекса я совсем не помнила. А дядя Лёва, у которого я жила после гибели родителей... Предпочитал не вспоминать о тех печальных событиях. Я выросла, ничего не зная ни о семейной легенде, ни о навязчивых страхах мамы, которые привели ее к помешательству. Именно так оценивал дядя Лева отношение мамы к своему племяннику. «Сколько лет было Алексу, когда он исчез?» — задал вопрос Герман, воспользовавшись паузой в моем рассказе. Пятнадцать. Он не хотел, чтобы его нашли, и причина была проста. Это он утопил катер, убил моих родителей и брата. «Пятнадцатилетний мальчишка?» «Допустим. Но без документов и денег вряд ли он был способен долго скрываться. Если был один». «Постой, ты хочешь сказать, его папаша вовсе не погиб?» Уверена, и эта тайна стоила жизни его матери. Закончив школу, я уехала учиться в Питер. В родном городе остался дядя Лёва и друзья детства. Вика, моя подружка, выходила замуж. Я, конечно, отправилась на свадьбу. Накануне отъезда получила открытку. Калаш, где я в объятиях монстра с надписью: "Я тебя жду". Конечно, я решила, что это глупая шутка. Остановилась я у Вики, в ночь перед самой свадьбой всю ее семью расстреляли. Я спала на третьем этаже, и следователи решили, киллер не знал о моем присутствии в доме. Ночью кто-то положил розу на мою подушку. Я подумала, Вика или ее брат... А через несколько дней ко мне явился мужчина, назвавшийся Алексеем. От него я впервые услышала кличку киллера, устроившего бойню в доме моей подруги. Испанец. Алексей был уверен, меня с киллером что-то связывает. Живая осталась вовсе не по счастливой случайности, и роза его подарок. Он сам хотел найти убийцу, самонадеянно считая, что справится с ним. Я смогла убедить его. Если нас с испанцем и связывает что-то, мне об этом ничего не известно. Но отступать он не хотел, и вот тогда мы занялись историей моей семьи. Алексом. «Он и оказался испанцем», — спросил Герман. «Да». Алексей считал семейную легенду бреднями, но был уверен. Алекс, наслушавшись рассказов моей матери, видел во мне избранницу, то есть попросту спятил. И не сомневался, что испанец появится. Ведь я ему нужна для продолжения рода. И он появился.